«Кондюктер де секрет» и «Кондюктер де жоу». Руководитель секретов и руководитель игры. Будущие каскадеры, мастера спецэффектов и главные режиссеры. Подготовка к такому представлению занимала много месяцев. А ремесленный люд не мог надолго оставлять работу вот тогда, и возродились профессионально-театральные коллективы, называемые братства и объединявшие специалистов всех театральных профессий. В театре снова зазвучал разговор человека и Бога, но теперь в театральном действии участвовали не языческие боги, а христианские святые. Актеры изображали Христа, Деву Марию и христианских святых, разыгрывались сцены из Ветхого и Нового Заветов. В эпоху Возрождения театр постепенно освобождался от диктата церкви и переживал новый расцвет. В Италии возник народный театр «Комедия де л'Арте». Появилась опера. Началась гастрольная практика. Актеры приобретали известность во всей стране. Оперные певцы получали высокие гонорары. Во Франции 17 века великий актер и драматург Жан-Батист Мольер 13 лет провел в бродячей труппе, а потом, благодаря покровительству, принца Конти перебрался в Париж, где ему предоставили возможность играть в самых престижных залах. Позднее Людовик XIV отдал в его распоряжение Пале-Рояль, и мальер стал одним из самых знаменитых людей во Франции. Но когда великий драматург и актер умер, и его жена обратилась к королю с просьбой похоронить мужа на христианском кладбище, ей отказали. Он был похоронен на краю кладбища вместе с некрещенными младенцами. В XIX веке примадоннами итальянской оперы восхищались, но жениться на них не могли даже высокопоставленные покровители. Светское общество путь актерам был закрыт. Появление кинематографа сделало профессию актера поистине всемирной. Современные актеры и звезды принадлежат к самым влиятельным и богатым в мире людям. В 1954 году все газеты и модные журналы мира опубликовали фотографии удивительного бракосочетания «Монакский принц Ренье» женился на кинозвезде Грейс Келли. Жених был в мундире, расшитом золотом и украшенном орденами, а невеста в платье стоимостью 7260 долларов. Огромная сумма по тем временам, подаренным ей Голливудом. Ренье Монакский был первым принцем крови, женившимся на актрисе. Профессия актера обрела высочайший статус. Политические деятели — заискивают перед актерами, кандидаты в президенты стремятся заручиться их поддержкой на выборах. Более того, актер Клинт Иствуд стал мэром города, Арнольд Шварценеггер — губернатором, а голливудский актер Рональд Рейган — президентом Соединенных Штатов Америки. Роли переменились. Теперь не аристократы, а актеры используют свою известность для благотворительных целей. Популярная кинозвезда — Одри Хобберн помогала больным и голодающим детям. Актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун организовали в России фонд помощи детям больным лейкемией. Возникает культ знаменитых актеров. У них множество поклонников. Тысячи людей копируют прически знаменитости стилей одежды. Журналы, полны их фотографиями, Общество жаждет узнать о подробностях личной жизни. Их лица на огромных рекламных счетах, появляются модные линии бренды, связанные со знаменитостями. Вокруг них часто возникает атмосфера почти религиозного почитания. А актер, который в древние века вел диалог с богами от имени человечества, в наше время сам становится божеством, и мир поклоняется ему. Впрочем, не весь мир — Многие люди сохраняют трезвость рассудка и не превращают киноактеров-выдолов». Через несколько дней, когда Кирилл зашел к Дауту, дедушка по-прежнему сидел перед телевизором, развлекаясь ковбойскими фильмами, а дальняя комната была заперта. «Все сидит?» — прошептал Кирилл. «Сидит», — кивнул Даут. «Может, попробуем ее как-нибудь освободить? Найдем ключ?» «Прокрадёмся ночью, откроем дверь и выведем её на свободу», — предложил Кирилл. Заранее предвкушая, как он среди ночи возьмёт фонарик, прокрадётся, никого не разбудив, по квартире выйдет на улицу, под окном первого этажа даст Дауту условный сигнал, и Даут отопрёт бедную Лейлу, выведет её тихонько из квартиры, и они все вместе... На этом фантазия Кирилла иссякла. А Даут сумрачно заметил, да ключ-то в двери, чё его искать? «Раз ей велено сидеть, она все равно никуда не выйдет». «А долго ей еще сидеть?» — полюбопытствовал Кирилл. «Может, ей книгу интересную подсунуть или еду, может, мороженое?» «С ума ты сошел? Ты думаешь, ее голодом морят?» «Бабушка ей вчера ее любимые пирожки с творогом пекла. Она только первый день плакала от обиды, а теперь сидит, вышивает, книги читает и часами по телефону с каким-то парнем разговаривает». «А ты откуда знаешь, что с парнем?» — удивился Кирилл. — А у нас вторая трубка есть. Я вчера тебе хотел позвонить, не мог. Она с ним полдня болтала. Мне кажется уж, если ее кто и будет освобождать, то не мы. Кирилл немного расстроился, хотя Лейла и была старше на пять лет, совсем взрослая девушка. Но с виду не старая и, честно говоря, очень красивая. Кирилл и сам был бы не против ее освободить.